Глава девятая. «А может в жизни случиться чудо? Изменить свое прошлое, переиграть судьбоносный выбор одним щелчком пальцев, получить шанс прожить лучшую свою жизнь — это разве не чудо? Лучшую жизнь или просто другую? Так думал Гуляев, ворочаясь под утро на свои койке и в оставив попытки уснуть. Неужели действительно этот чертов Цвайгерт, этот мертвец, этот... Человек на уже второй раз позволил ему вернуться в прошлое и изменить его. Ведь это ощущалось таким подлинным на всех уровнях восприятия, таким настоящим. Всякий раз в момент выбора Ивана охватывало такое странное чувство, будто он вдруг вспоминает, что все уже происходило, и это можно изменить. Почему? Зачем? Или это просто бред, и он сходит с ума? Но разве может бред выглядеть таким настоящим? И почему так и не удалось изменить выбор? Ведь можно было не идти тогда в плен к немцам, и можно было не говорить «да» власовскому агитатору в лагерь и не жить как предатель. Ведь да, — думал он, — можно сколько угодно убеждать себя в необходимости борьбы с большевизмом, говорить себе, будто это война против Сталина, а не против русских, что Германия поможет построить новую Россию. Но ведь это вранье. К чему идеологический самообман? нет В эту ложь многие верят искренне. Денис Фролов совершенно точно. Денис, человек идейный, стихи пишет, с коммунизмом сражается. Благовещенский, кажется, тоже. Бурматов? Непонятно. А сам Власов? Точно нет. Да даже сам Власов не верит. Открыто говорит, что немцы обманули его. К чему тогда это все? Гуляев сжал кулаки под покрывалом и сквозь зубы вздохнул. Небо в квадрате окна из чёрного становилось синим. А если бы он изменил выбор? Что, стало бы всё лучше? Погиб бы в пропащем новгородском болоте, как бедолага вонючий Клаус, и раздутое чёрное лицо старшего лейтенанта Ивана Гуляева точно так же облепили бы мухи или загнулся бы в лагере от побоев и голода. ведь были и другие варианты. Были? Были, прошептал Иван тихо-тихо, едва слышно самому себе. «Были, черт!» Прорваться к своим, бежать, опять воевать, может и погибнуть бы, но не жрать самого себя в этой бессмыслице, не думать об этом, не представлять даже саму ситуацию. А что будет, когда? Нет, никогда Если. Все-таки если. Да что толку думать? Нет у истории никакого «было бы». Как говорят «Если по у кое-чего было...» Гуляев перевернулся на живот и уткнулся лицом в подушку. Он ненавидел себя. «Попадись мне еще, чертов майор, попадись!» — думал он. «Всю душу из тебя вытрясу! Всю! Только дай снова шанс!» Иван вспоминал, как выступали на Волховский фронт и остановились возле старой церкви, переделанной под склад. Одна стена ее была расписана, на ней были изображены адские муки точно как в тех видениях. И заметил он тогда на одной из фресок любопытный мотив. По лестнице в небо взбирались праведники, и их там встречали ангелы с облупившимися крыльями, а чуть ниже и поодаль черные грешники падали в глубокий колодец, где ожидали их черти с трезубцами и мечами. Тогда он подумал, а ведь все верно. В рай ведет лестница в ад-колодец. Чтобы попасть в рай, надо долго взбираться, А для ада не нужно делать ничего. Просто падаешь, падаешь, падаешь, падаешь. Он падал в сон. Веки его тяжелели, бредовые мысли крутились в голове одна за одной, будто чужие, назойливые образы кто-то вкладывал сильной рукой в его голову. И бились друг с другом разноцветные треугольники да пестрые ромбы, точно с красноармейских петлиц. Треугольники, ромбы, шпалы сталкивались и звенели, И летели звёзды, и крутились колёса, стрекотали шустрые шестерёнки, и в висках заливной колокольчик. Динь-дон, динь-дон. И будто бы снова издалека, сквозь бордовый туман, звала его, улыбаясь та девица с бархатной кожей. «Пойдём со мной, рыженький?» «Да, милая, да», — говорил Иван в полусне. «Я твой рыженький. Сейчас только открою глаза». Он обернулся на голос, и увидел перед собой лицо вонючего Клауса. 31 марта в Даббендорфе начался второй сбор слушателей пропагандистских курсов. Первый сбор, который насчитывал 200 человек, начальство не удовлетворил. Занятия проводились наспех, программа еще четко не оформилась, да и условия в лагере были так себе. Выпуск, по мнению германского командования, оставлял желать лучшего. Сказывались и антинемецкие настроения, и плохая организация. Зато ко второму сбору лагерь заметно подтянули. Заработала баня, открыли офицерское казино, в котором теперь обедали командиры и преподаватели, отдельно от слушателей. Сформировали клуб с библиотекой. Новый сбор составил уже тысячу человек, для этого число рот увеличили до пяти, потребовались и перемены в организации. Всем выдали одинаковую новую форму, установили денежное довольствие, 16 марок в неделю. Генерал Трухин, возглавивший учебную часть, заметно улучшил организацию курсов, логично решив уделить больше внимания России, чем Германии. Усиленная пропаганда всего немецкого в самом деле часто только усиливала антигитлеровские настроения среди вчерашних пленных. Гуляев мало участвовал в этих преобразованиях, чувствовал он себя еще хуже. После новой встречи с Свайгертом он стал еще тяжелее соображать, чем раньше. Забывал слова, запинался, путал людей занятие он вел из рук вон плохо и сны каждую ночь он видел ужасные сны о белом черве сгоревшей церкви и вонючем клаусе просыпался с чувством будто он не спал всю ночь но кое-что все же заняло его мысли по-настоящему это был новенький слушатель из вчерашних пленных рядовой демидов высокий стройный черноволосый очень вежливый в плен попал еще под минском до войны работал как и Гуляев, учителем но что-то сразу в нем напрягло. Как-то слишком быстро он подружился с Бурматовым. Казалось, где интеллигентный Демидов, а где крестьянский великан Бурматов. Но каждый вечер они беседовали о чем-то наедине возле пропускного пункта. Гуляев увидел это в первый день, потом во второй, и начал присматриваться. Бурматов все больше уходил в себя, стал тревожнее, подозрительнее, молчаливее. Гуляев даже решил было поначалу, что они гомосексуалисты, тем более, что Бурматов за все это время ни разу не проявил интереса к женщинам. Но это, конечно, был самообман. Иван помнил слова Келлермана «должен быть кто-то малообщительный, скрытный», и полковник подходил на эту роль лучше всех. Иван вспоминал те немногочисленные искренние разговоры с полковником. Однажды, Неделю назад, когда они гуляли с ним и Фроловым по лесной тропинке под Даббендорфом, Бурматов вдруг заговорил о странных вещах. «Вы же понимаете, — сказал он, — что каждому из нас придется рано или поздно объяснить свой выбор». «Я свой давно объяснил», — сказал Фролов. «Ты о чем?» «Но ты-то ладно», — кивнул Бурматов. «Я про Гуляева, про себя, про тех, кто изначально неидейный». «А ты что, неидейный?» — хмыкнул Фролов. э «Ты не подкалывай. Я о другом. Вот смотри. Иногда оказываешься в ситуации, когда приходится выбрать меньшее зло». «Ты думаешь, наша служба в РОА — меньшее зло?» «Да что ты мелешь такое?» — спросил Фролов. «Да опять ты меня не понял». Впрочем, в голосе Бурматова не было уверенности. То ли он осознал, что ляпнул не то, то ли сам запутался в собственных словах. «Смотри, есть такая...» «Христианская добродетель, смирение, так?» «Так», — кивнул Фролов. «А ты с каких пор вдруг в богословы заделался?» «Да хватит тебе!» «Вот есть добродетель смирения. Почему-то принято воспринимать ее как сдачу позиций, капитуляцию перед трудностями. Вот случилось какое-то дерьмо, ты смирился и опустил лапки. Но это не так. И это совершенно не об этом. Это о том, что реальность у нас только одна и другой нет». И необходимо принять эту реальность, чтобы уже в ней действовать. Не жаловаться на нее, не кричать, размахивая руками. Караул, какая реальность плохая. Не ждать, что тебе Бог выдаст волшебную палочку, чтобы все исправить. Бог волшебную палочку не выдаст и не исправит все. Реальность одна, и другой нет. И чтобы дальше в ней действовать, этот факт нужно принять. «Ничего не понял», — сказал Фролов. Гуляев начал было понимать, но решил не думать об этом. — Вот, допустим, началась война, — продолжал Бурматов, — и можно в панике бегать по потолку и кричать «караул!» Да что толку? Реальность уже повернулась вот так, ты не изменишь ее. В ней надо жить, в нашей единственной реальности и в ней же работать, исходя из той ситуации и тех сил, что у тебя есть. — Ну, — сказал Гуляев, — значит, мы все правильно делаем. — Я вообще не о том, но... — полковник осекся и задумался. «Да нет, о том, всё так». Пятого апреля на исходе первой недели сборов, во время ужина в офицерском казино, Иван подозвал к себе Бурматова и предложил поговорить наедине. Тот согласился нехотя, отложил тарелку, что-то пробурчал себе под нос, и они с Гуляевым вышли на крыльцо казино. Уже стемнело, стало зябко, оба закурили, кутаясь в шинели. Иван не знал, с чего начать. «Скажи, Володь, — заговорил он, — «А как тебе этот курсант, как его?» демиткин Бурматов поморщился, отвернулся. «Демидов. Нормальный парень. Идейный. Из него будет толк. А почему-то спросил». Гуляев замялся. «Да так. Просто я заметил, что вы ни с того ни с сего начали общаться довольно плотно». «А-а-а». Бурматов достал папиросину, поджег спичку и закурил. «Мы гомосексуалисты». И посмотрел с хитрым прищуром на Гуляева. Тот кашлянул от неожиданности. Бурматов расхохотался, похлопал его по плечу. «Да шучу я, господи, земляки мы с ним оказались. С Рязани оба, да и просто хороший парень, с ним есть о чем поговорить». Иван усмехнулся, тоже закурил. Надо было как-то продолжить диалог. Ему казалось, что Бурматов многое договаривает «Я не к тому», — сказал он. «Просто, но новости с фронта такие себе». Бурматов кивнул, не глядя на Гуляева, и выдохнул дым в почерневшее небо. «А если мы проиграем?» — спросил Гуляев. Полковник посмотрел ему прямо в глаза. «Мы — это кто?» «Ну, мы. Роа. Предатели». От слова «предатели» Бурматов криво усмехнулся, одним уголком рта. «И что тогда?» «К нам будут вопросы. Очень много». Ты представляешь, что с нами сделают советские, если победят? Ничего хорошего. Гуляев снова затянулся дымом и задумался. Он понял, что этот диалог пора выводить на прямую дорогу. Пойти в банк И будь что будет. Иван сжал зубы и еле слышным сбивчивым шепотом выпалил на одном дыхании. У меня появилось ощущение, что ты занимаешься здесь чем-то еще, кроме преподавания. Отвернулся и смущенно замолчал, как будто сморозил какую-то ужасную пошлую глупость. Бурматов нервно повел плечом. Вопрос застал его врасплох, пару секунд задумчиво молчал, потом ответил. «Эй, откуда же это...» «Хм...» «Ощущение...» Гуляев пожал плечами. «Да вот появилось и все тут». Бурматов усмехнулся. «Параноик ты, Ваня! Прости уж!» А потом вдруг вперился ему прямо в глаза и четко спросил. «Что? В гестапо поздашь Иван вздрогнул. «Нет...» «Нет», — забормотал он, «просто...» Задумался и понял, что не может ничего ответить. «Просто...» «Понимаешь?» «Да...» — вожидающий сказал Бурматов, не переставая глядеть ему в глаза. «Если мы проиграем, если Советы победят Германию, я хочу, чтобы мне было что предъявить». Бурматов, непонимающе, приподнял бровь. «Да, понимаю, звучит глупо», — продолжил Гуляев. «Но я хотел бы, если ты действительно что-то знаешь об этом...» Он замолчал, нервно сглотнул слюну, расстегнул ворот кителя. «В общем, если ты действительно что-то знаешь об этом, то есть, если ты и правда в подполье...» «Но...» <связывая> нетерпеливо спросил Бурматов. Из непонимающего дурачка он вдруг преобразился в хищника, крепко уцепившегося за жертву. «Я бы хотел помочь...» Эту фразу Иван сказал таким голосом, каким обычно признаются в краже карманных денег у родителей. Бурматов замолчал, снова затянулся папиросой, бросил окурок на ступеньку крыльца, затоптал сапогом. Вздохнул. Огляделся по сторонам, потом зачем-то посмотрел в чёрное небо. Снова вздохнул. Гуляев ждал. Наконец Бурматов снова криво усмехнулся, покачал головой, с улыбкой сказал. «Выдумываешь ты много, Вань. Парень ты хороший, но выдумщик тот ещё. Ну какое тут может быть подполье, сам подумай». С мировым большевизмом сражаемся во имя новой России. Не до шуточек тут твоих. Похлопал его по плечу и быстрым шагом направился обратно в казино. Открывая дверь, застыл на пороге, обернулся и сказал Гуляеву. Отдохнуть бы тебе, Вань, плох ты в последнее время. Переживаю. И закрыл за собой дверь. Гуляев докурил папиросу, затоптал окурок, с облегчением выдохнул. А ведь это точно он подумал он, совершенно точно, и хлопнул себя ладонью по коленке. Этой ночью спал он тихо и спокойно, без белых червей и вонючих клаусов. Утром во время завтрака Бурматов выглядел беспокойным, ел неохотно, все время озирался по сторонам с потерянным лицом. Гуляев никогда не видел его таким, полковник всегда спокойный, как статуя, молчаливый и неторопливый в движениях, производил впечатление могучей глыбы с ясным и трезвым умом. Теперь же он заметно нервничал, держать внешнее спокойствие не удавалось ему совершенно. Гуляев было подумал, что это из-за вчерашнего разговора, но полковника заботило другое. «Никто Демидова не видел?» — спросил тот, наконец, допивая кофе. Фролов пожал плечами. «Да как то не обратил внимания? На построение, не помню, рота не моя». «А что так?» — спросил Гуляев. «Пропал?» Бурматов мрачно кивнул. «Да, перед завтраком должны были пересечься, по одному делу». И вдруг бросил резкий подозрительный взгляд на Гуляева. Всего на секунду, но Ивана точно обожгло этим взглядом, пробрало до самого нутра. И уже в следующую секунду полковник спокойно допил кофе. «Ерунда! Может, он просто забыл». встала из-за стола и вышел из казино, не попрощавшись. Незадолго до обеда, после занятий, по строевой подготовке, когда Гуляев отлучился в свой барак, чтобы умыться, его вдруг остановил у крыльца незнакомый немец в гауптманской форме. «Вы поручик Гуляев?» — спросил он без приветствия. «Да». «За вами», — просил прислать господин инспектор криминальной полиции Келлерман. «Вам нужно поехать со мной прямо сейчас. Машина ждет за воротами». Пока ехали в Берлин, Гуляев нервничал и безуспешно гадал, что происходит. Ему думалось, что это может быть как-то связано с исчезновением Демидова. Действительно, он сегодня даже не появился на строевой подготовке. А Бурматов? У Ивана не оставалось сомнений, что он связан с подпольем, но никаких прямых доказательств тому не было. Когда Гуляева привели в кабинет келлермана тот явно обрадовался ему, встал из-за стола с улыбкой, пожал руку, вежливо пригласил сесть. «Вы, господин поручик, не пугайтесь», — сказал он, усаживаясь за стол. К вам никаких вопросов. К тому же я знаю, что в последние дни вы действительно начали заниматься моей просьбой». Гуляев думал было спросить, откуда ему это известно, но сразу понял бессмысленность этого. «Я вас совсем ненадолго позвал. Дело, честно говоря, пустяковое». Он достал из ящика стола серебристый портсигар и поднял крышку. «Спасибо, у меня есть свои», — сказал Гуляев. Но вместо папиросы Келлерман извлек из портсигара маленькую тонкую бумажку, сложенную в четыре раза, и протянул Ивану. «Взгляните», — сказал Келлерман. Гуляев недоверчиво взял бумажку, развернул и прочел написанное аккуратным мелким ювелирным почерком, причем по-русски. «Квартира И, возможно, под НАБ, срочным порядком меняйте место сбора. Ближайшие две нет, воздержаться от люб контактов с лагерем». «Б» — «Это изъято у одного из курсантов в Доббендорфе», — сказал Келлерман. «Вам знаком этот почерк?» Гуляев сложил бумажку, передал обратно инспектору. Тяжело вздохнул. «Значит, Демидова взяли. А значит, нет смысла скрывать или врать». И он сказал тихо, на одном дыхании, слыша свой голос, будто в отдалении со стороны. «Это почерк полковника Бурматова». Поздно ночью Гуляев вернулся в свой офицерский барак. Все спали в полной темноте, только за окном покачивался уличный фонарь над крыльцом администрации. Осторожно, чтобы никого не разбудить, Иван расстегнул ремень, снял шинель и повесил на крючок. Тихо-тихо пошел между двухъярусными кроватями к своей койке, сделал несколько осторожных шагов и остановился у места, где спал Бурматов. Полковник, как всегда, крепко спал, накрывшись одеялом, и посапывал во сне. Лицо его выглядело спокойным в желтовато-тусклом свете уличного фонаря. Гуляев опустился перед ним на корточки, вгляделся в лицо. В его голове проносилась бешеная вереница мыслей. «Как? Что делать? Может, разбудить его сейчас? Все сказать, чтобы немедленно бежал?» Иван поднял было руку, чтобы толкнуть в плечо, но так и замер на месте. «Самому ведь придется бежать», — подумал он. «Пристрелят, как собак обоих, и его пристрелят, а так разберутся». Убрал руку, снова взглянул в окно, потом опять на Бурматова. «Господи, какое же я дерьмо!» — застучало в голове, эти слова захотелось проговорить прямо сейчас во весь голос, и, может, даже этими словами разбудить Бурматова. Нельзя же это держать в себе, нельзя же так жить. «Какое же дерьмо!» Нет. Надо разбудить. Он снова поднял было руку, но со двора вдруг послышался тихий рокот автомобильного мотора и далекие крики на немецком. Гуляев быстро, пригнувшись и стараясь не топать, пошел к своей койке, залез под одеяло прямо в сапогах и отвернулся к стенке. С улицы послышался топот сапог. Дверь барака со скрипом отворилась, темноту рассеял луч уличного фонаря. Еще несколько шагов и звук тихого удара тяжелым во что-то мягкое. Сдавленное мычание. Гуляев сжал зубы и еле дышал, борясь с соблазном обернуться и посмотреть, что происходит, хотя он прекрасно знал, что происходит. Грузное тело свалилось на пол. Снова мычание. И еще один удар. Несколько быстрых шагов, шуршащий звук, будто что-то тяжелое волокут по полу, и переваливают через порог, и дверь закрылась. А потом снова крики на немецком и рокот мотора. Иван закрыл глаза. Из протокола допроса военнопленного Сергея Демидова Переведено с немецкого Поясните, при каких обстоятельствах вы познакомились с Бурматовым Сразу как приехал в Доббендорф Знали вы раньше о деятельности комитета? Да Во время пересылки в Доббендорф со мной связались подпольщики Передали записку для Бурматова Что было в этой записке? Просьба зачислить меня в ряды комитета Какую роль вы выполняли в комитете? Я был связным, регулярно передавал записки в Берлин, отправляя их местным рабочим из подпольщиков и старбайтеров. Что содержалось в первой записке? Рекомендации по проведению диверсии на военном заводе в Дрездене. Что во второй? Предложение вербовать рабочих на пивоваренном заводе. Какую роль играл во всём этом Бурматов? Он был организатором. Записал Келлерман.